Глава пятая. Сорок восемь часов возможностей промелькнули бездарно и совершенно впустую. Этот проклятый Сайлас Грим глаз с нее не спускал ни ночью, ни днем. Стал ее тенью, немного много ни мало. Отец хорошо его натаскал. Все равно, что сторожевого пса. Соланж в принципе не понимала, что отец привязал к себе этого человека – Чем заслужил его безграничную преданность? Он уже второй год таскался за ними из города в город, выполняя разные поручения. Сам, безгласый, что валуну дороги слова не вытянешь. Только глянет, бывает так злобно, что мурашки по коже, и спешит прочь по своим непонятным делам. Пёс. Жалкий, безмозглый пёс. Будь Соланж просто женщиной, привлекательной, но не убийственно, неприкосновенной, она бы, конечно, соблазнила его, прикинулась страстно влюбленной, позволила этому олуху парочку поцелуев, а потом, задурив ему голову, убежала из дома. Но все дело в том, что она необычная женщина, а деньгами, как оказалось, пса не задобрить. Стоило ей намекнуть на парочку золотых, которых у нее, впрочем, не было – Но она бы достала их по необходимости, как этот болван одарил ее таким мрачным взглядом, что сделалось не по себе. И больше она эту тему не поднимала. Всерьез задумывалась отравить его бересклетом, даже капнула в сидр несколько капель на пробу, благо бутылочка с ядом всегда под рукой. Но дуболом будто и вовсе этого не заметил, а растрачивать драгоценный настой полностью стало жаль. Дорого. Еще неизвестно, когда она купит новый, а щеголять в Лондоне желтой радужкой перевертышей, ей хотелось меньше всего. Жаль до крысиного яда, она не додумалась вовремя. Или додумалась, но пожалела отцовского пса. Все-таки есть в ней крупица добрая. Не совсем она черствый сухарь. И это обидно. Ну да ладно, а вось в дороге случится какое-то чудо, и ей удастся сбежать. На такой случай она запаслась мушкетоном, хотя видит бог. Людей она не боялась. Это им стоило бы бояться. Но привычка оказалась сильнее. К тому же на поясе она неизменно носила кинжал. Им захотелось воспользоваться уже в первый же час, что они покинули Стратфорд на Эйвоне. Дочь Горяноя, в чьей повозке они тряслись по дороге, оказалась не в меру болтливой и недалекой девицей, И если болтливость Соленш готова была ей простить, пусть руки чесались, пригрозив ей кинжалом, велеть замолчать, то недалекость ее, увы, оказалась патологической. А иначе чем еще объяснить пылкие взгляды, которыми эта болтушка одаривала мерно покачивающегося в седле, безучастного ко всему, мистера Грима? «Мистер Грим очень красивый, вы не находите миссис Аллен?» Трепетали ее густые ресницы. И такой мужественный... Мужественный? Эм... Соланж проследила взгляд девушки, устремленной на всадника. Никогда об этом не думала. Если честно, красивый гнедой жеребец казался ей много лучше мрачного Цербера, ехавшего на нем. Какой изгиб шеи, какая стать, а ноги тонкие, быстрые... Нет... Сайлосу Гриму, какой бы крепкой ни была его грудь и широкими плечи, ни за что не сравнится с этими животными. Интересно, а сам он полностью человек или все-таки перевертыш? Этот вопрос Солонж давно занимал, но как бы сильно она ни старалась, браслета на руке Грима рассмотреть не смогла. Значило ли тогда, что он человек, прислуживающий изгоем? И вот это казалось по-настоящему странным. А Жули... Между тем продолжала. «Все правильно. Вы только-только потеряли любимого мужа, и на других мужчин вряд ли заглядываетесь. И все-таки...» – расцвела смущенная улыбка она. «Даже вы не можете не признать, что мистер Гримм – приятный мужчина. Интересно, с какой стороны?» Солонж снова окинула всадника скептическим взглядом. Глаза у него голубые. Наверное, даже красивые, просто холодные и неприветливые. Будто хозяин их постоянно не в духе. А еще наблюдают за ней по указке своего господина, ее папочки. И стоит об этом подумать, как Сайлас Грим превращается из привлекательного мужчины просто в пса. Ахм, не замечала. Наверное, он не в моем вкусе, Жюли. Как, впрочем, и все остальные мужчины. Еще не хватало влюбиться». Мать говорила, любить без возможности прикоснуться к любимому человеку – ужасная пытка. И глаза ее делались странными в эти моменты. Кого она вспоминала тогда? Отца Соланж, наделившего дочь этим даром проклятием? Или кого-то еще? Жаль, она не открылась ей, не рассказала о нем. Ведь если Соланж все-таки родилась, значит, надежда была... «Ах, мама, мама, почему даже на смертном одре ты смолчала о главном? Знала ведь, как для меня это важно». Несмотря на апрель, погода по-прежнему не баловала теплом. После обеда зарядил мелкий колючий дождь, но солнце, кутаясь в плащ, все-таки не спешила забиться под тент вместе с притихшей на время Жули. Боялась, что та опять зарядит, как тот дождь, восторгаться их спутником и ее тюремщиком по совместительству. А этого ей хотелось меньше всего. «Заболеете!» Вдруг послышался рядом с ней мужской голос. «Идите под тент!» Она глянула вверх сквозь пелену сеющего дождя и рассмотрела голубые глаза. «Вы теперь моя нянька?» – вскинула бровь. «Вот уж не знала!» Мужчина привычно на ее тон не среагировал, только сказал. «Сами знаете, расхвораетесь, не понравитесь новому мужу!» «Ты о том человеке, что купил меня за сто фунтов?» Осведомилась она и обрадовалась, заметив искру удивления в глазах собеседника. «Да, да, об этой сделке мне все известно, можешь не отпираться. И везешь ты меня, как товар, чтобы сбыть с рук на руки. Что скажешь, я ошибаюсь?» Сайлас Грим потер щеку, и Солонж впервые заметила, какие красивые у него пальцы. А виной всему болтушка Жюли. И все-таки даже вы не можете не признать, что мистер Грим приятный мужчина. Она бы точно без этого наблюдения прожила. «Меня это все не касается», – отозвался между тем пес. «Я просто выполняю приказ своего господина, а мне приказали доставить вас в Лондон по верному адресу». «Какому именно? Это неважно». Соленш прищурилась, зло наблюдая из-под приспущенных век за мужчиной. «Ты хуже, чем сутенер», – прошипела одними губами. «Продаешь меня, как товар, не задумываясь о прочем». И удивилась, услышав. И «Если на то пошло, мисс Дебоа, сутенер ваш отец, а не я. Это он продал вас за презренный металл, а я лишь сопутствующий обстоятельствам зло, с которым, хотите вы того или нет, приходится считаться». Сказав это, Грим тронул поводья лошади и отъехал вперед, где я перекинулся парочкой слов с Гринуем. Между тем, это была самая длинная речь, которую Соланж когда-либо слышала от этого человека. К тому же весьма неоднозначная. Он что же, осуждает отца или ей показалось? И дерзит, что вовсе невероятно. Она вздрогнула, ощутив, как ее тронули за плечо. Дернулась инстинктивно, защищая не себя, а стороннего человека. «Я напугала вас, извините». — повинилась Джулия. — Просто хотела позвать вас спрятаться от дождя. Вы продрогли, должно быть. Ее забота была такой искренней, а улыбка располагающей, что Соланж сделалась не по себе. Неужели эта дуреха не знает, кого на самом деле жалеет? Разозленная на недавнего собеседника, отыграться Соланж решила на ней. Демонстративно тряхнула рукой с серебряным обручем и весьма грубо спросила — «Вы разве не знаете, кто я?» «Э -э, миссис Аллен, я знаю?» Растерялась Жюли. «Да нет же, кто я по сути?» Она опять показала браслет. «Я перевертыш, оборотень, вервольф. Так почему вас волнует, продрогла ли я? Вам не должно быть до этого дела. Люди не любят нас и боятся. Не притворяйтесь, что вы не такая». Девушка, не оскорблённая, а скорее печальная, молча глядела ей прямо в глаза. «Мне жаль, если вы полагаете, что я притворяюсь», — сказала она, наконец. «У меня в мыслях не было относиться к вам как-то иначе, нежели к прочим знакомым». «Вы наивны, Жули, и не знаете, что говорите», — Солонж головой покачала. «Возможно, но у нас, в Стратфорде, перевёртышей почти нет, а мне всегда было любопытно...» Она смущенно замялась и выпалила. «Вы разве не мерзнете под дождем?» Ее непосредственность развеяла мрачное настроение девушки, и она улыбнулась. «Еще как мерзнем! Я уж точно!» С такими словами она полезла под тент, присев рядом со спутницей. «А вы когда-нибудь обращались?» Не отставала жули «Никогда. Сами знаете. Это карается смертью». «А знаете, кто вы?» Я слышала, перевертыши могут быть кем угодно. Хоть волком, хоть страшным медведем. Соланж покачала головой. Этого я не знаю. Без обращения не узнать свои сути. А я заперта в этом теле специальным браслетом. Джули сделалась грустной. «Наверное, это ужасно, никогда не узнать до конца, кто ты есть», — сказала она. «Мне жаль, что закон запрещает вам обращаться». «Будь я на месте королевы Елизаветы, изменила бы это?» Солон улыбнулась. «Но вы не королева Елизавета, а значит, и говорить не о чем. Хотя я хотела бы, чтобы вы были ей, дорогая жули, Неожиданно развеселилась она. Как раз в этот момент прозвучал громкий свист. Повозка дернулась, остановившись, и девушки повалились одна на другую. Отталкивая перепуганную жюли, Соланж нащупала в своей сумке мушкет и выглянула наружу. Со стороны леса к ним направлялось несколько всадников, явно разбойников. Они улюлюкали и кричали, призывая не двигаться с места. «Спрячьтесь немедленно!» — велиал ей, заметив Соланж Сайлас грим. «Как же! Послушалась!» С мечом в руке он выглядел крайне внушительно, и все-таки это был тот момент на которой девушка так надеялась и упускать этот шанс не собиралась. «Я простой человек, направляющийся по делам в Лондон. Пожалуйста, не убивайте меня!» — кричал Скозел, отец Жули. «Раскошелишься и останешься жив, если мы пожелаем», — отозвался в ответ насмешливый голос. И хохот нескольких человек подхватил эту шутку. «Боже мой!» — пискнула девушка, вцепившись в руку Соланж. «Что нам делать? Главное, не паниковать». Солонж высвободила ладонь и снова выглянула наружу.